«Может прогнать через твою программу опознания личности какие-то черты лица под масками?» Грейс кивнула, не отрывая глаз от видеокадра на втором мониторе. «Могу попробовать. Оставьте меня на 15 минут наедине с ними». Глава 35. «Вот дерьмо!» Джина, выглянув из окна гостиной Грейс, уставился в небо. «Конец света!» «Поржить перестала. Пятнадцать минут еще не прошло!» Магоц развалился на диване, прикрыв руками глаза дневного света. «Господи, Джина! Да расслабься ты! Дай ей время! Эта программа работает медленно!» «Он говорит, расслабься! Ты что, издеваешься? Это проклятое дело сводит меня с ума! Мы подбирались к нему с четырех сторон, но сидим с пустыми руками!» Мы отработали Уэйнбека, Снеговика, Орнеров и Биттерут, и, мать твою, ничего не можем доказать. Вполне исчерпывающее заключение. И что дальше делать? Не знаю. Грейс у себя в кабинете работала с собственной программой улучшения качества фотоснимков. Компьютер исследовал разные варианты, добавляя пиксели для лучшей цветонасыщенности и четкости очертаний но не было никакой надежды извлечь дополнительную информацию и снимков такого низкого качества, чтобы можно было пустить в ход программу опознания личности. Все, чего она могла добиться, — это выявить остальную часть монограммы на шарфе. Но ей больше ничего и не требовалось. «W-T-C-O-O-O». -o -o. «Порой копы мыслят так прямолинейно», — подумала она, — Они вбили себе в голову идею о цифрах и не могут от нее отойти. Они не могли себе представить, что ноль на самом деле не ноль. Может, это буква «О», криво вышитая трясущимися руками очень старой женщины. Она отъехала с креслом от стола и закрыла глаза, вспоминая последний день прошлой осени, когда они работали в Биттеруте. «Да чего красивой маги! Спасибо тебе!» «Небольшая память о нас!» Я рассказала Лауре, как он понравился тебе во время первого визита, и она настояла, что сделает такой же и тебе. Лаура? Да. Она одна из основателей Биттарута. Сейчас она очень стара, и ее вышивка далека от идеала. Но она всегда так радуется, когда кто-то по достоинству оценивает ее работу. Что это значит? То, ради чего мы все существуем. Биттерут все такие же места. W, T, C, O, O, O. Примечание. Аббревиатура английского выражения We take care of our own. Конец примечания. Мы сами заботимся о себе. Лаура сделала их для всех наших девочек. В то время это казалось очень милым, очень человеческим девизом в мире, где корпорации обычно были безразличными организациями, и эта фраза не представлялась чем-то необычным. Люди часто произносят такие слова, говоря о своих семьях, своих общинах, своих странах, так что она не услышала никакого звоночка, когда вошла в тот чат и прочитала их. Но сейчас девиз на шарфе носил куда более зловещий характер. Магоца и Джина присоединились к Грейс, когда услышали, что она покинула свой маленький кабинет и пошла на кухню. «Что-нибудь удалось сделать?» — с надеждой спросил Джина. Она повернулась лицом к ним, и Магоца увидел, что у нее совершенно пустые глаза, в которых ровно ничего не было. «Вы имеете хоть какое-то представление, сколько женщин в этой стране было убито своими спутниками? Стой минуты!» «Как вы оказались у меня на пороге?» — тихо спросила она. Моготси поймал ее взгляд. «Скажи мне, сколько минут прошло, и я отвечу тебе, скольких женщин постигла такая судьба?» «Мы знаем статистику, Грейс. Это наше дело знать ее, и наше дело ее изменить. Наше и других копов, и ничье больше». Грейс подумала над его словами и кивнула — «Ты рассказал, что пожилая женщина в Биттеруте кого-то убила этим утром?» «Верно», — сказал Джина, — «но то была прямая и явная самооборона. Но, может, не в полном смысле слова. Этот тип держал под прицелом другую женщину. Это я могу понять», — согласилась Грейс.